Второе. Большинство собеседников Акуджавы, как и многие собеседники Блока, вспоминали с оттенком изумления, хоть и уважительно, что им с кумиром не о чем было говорить. Отчетливо помню, как однокурсница рассказывала мне о состоявшемся накануне знакомстве с Акуджавой. Он зашел в редакцию, где она проходила практику, и минут десять поговорил со всеми, рассеял Байс. Я вообще не могла открыть рот. Представь, что перед тобой живой гений и другой приятель, человек иного поколения склада. Что бы ты сказал, окажись перед тобой у Лермонтов. Кстати, в стихотворении Акуджавы «Встреча» На пироговке возле остановки вдруг Лермонтов возник передо мной. Лирический герой тоже не стал ничего ему говорить и ограничился тем, что дал поэту выговориться. Все реплики лермонтовские точнее, Акуджауский. Так он сам поговорил бы с человеком, ищущим, неуверенным, переживающим внутренний кризис. Мой дорогой, пока с тобой мы живы, все будет хорошо у нас с тобой. Нечто подобное Акуджава иногда говорил знакомым, к которому хорошо относился. С ним именно не о чем было говорить, потому что все было понятно. Он не был склонен к парадоксам, исповедям, размышлением вслух хотя, вероятно, в некие времена, особенно в юности, отличался и горячностью, и открытостью. Пишет же Юрий Нагимин в дневнике, что Акуджава высох, превратился в стручок, замкнут и словно на всех обижен. Так ведь и в юности он вряд ли смог бы сказать собеседнику что-то сверх того, о чем написал, что-то кроме общеинтеллигентских банальностей. Его общение с людьми протекало примерно так же, как написал Блок о своих разговорах с Леонидом Андреевым. «Вряд ли, — пишет он, — при всей внутренней близости нашли бы мы сегодня тему для беседы, кроме коммунизма до да, развороченной мостовой на английской набережной. Он в самом деле был чистым транслятором, не отвечающим за транслируемое. Он никогда не знал, почему написал так, а не иначе, то, а не это». Разговор о технической стороне творчества избегал вообще. Разумеется, с близкими друзьями он был глубоким, блестящим и откровенным собеседником. Но сторонние люди чаще всего слышали от него, что лошади кушают овесы сена, а Волга впадает в Каспийское море. И на другой день счастливый собеседник восторженно пересказывал всем слова метра иногда приукрашивая, иногда селись передать интонацию. Пожалуй, интонации действительно бывала ценна, да еще лексика. акуджава гордился дворовым происхождением, отлично знал язык и стиль шпаны, хотя терпеть не мог мата, резким и хлестким московским словцом владел. Особую прелесть придавали его речи именно эти внезапные снижения. Он знал и тот арго и интеллигенции, на котором она говорила в 70-е, 80-е годы, и точным парольным словом или цитатой умел на многое намекнуть. Кстати, и в поэзии его множество таких намеков, в которых заключается суть. Пафосные декларации и общие места подаются им, как правило, иронически и не выражают авторского отношения к предмету. В Акуджаве было много кавказского, горского, гордого. Он не позволял ни малейшего понебратства, строго держал дистанцию. И однажды дал такое определение интеллигента — интеллигентный человек должен сомневаться в себе, иронизировать над собой, страстно любить знания, нести их на алтарь Отечества и уметь дать в морду. Вот это и есть и интеллигент, а не советская формула диплом, очки и шляп. Возможно, именно в этом был секрет его человеческого, да и литературного обаяния, среди абсолютно Нейтрального текста вдруг обнаружилась едкая, горькая констатация, позволяющая понять, как много этот человек прошел и как точно, трезво, безнадежно все воспринимает. Разве лев царь зверей? Человек царь зверей? Вот он выйдет с утра из квартиры своей, он посмотрит кругом, улыбнется, целый мир перед ним содрогнется. И не зря одна из самых известных его песен стала такая. Настоящих людей так немного. Все вы врете, что век настал. Подсчитайте и честно и строго, сколько будет на каждый квартал. Настоящих людей очень мало. На планету совсем ерунда, на Россию одна моя мама. Только что она может? Одна. И это у Акуджавы у которого почти каждое стихотворение сопровождается посвящением, у которого столько любви подчас декларативной и восхищения подчас по-кавказски экзальтированного. Утверждений, будто во всей стране нету настоящих людей, кроме его мамы, грубейшее оскорбление для офицоза, постоянно утверждавшего, что мы живем в счастливом обществе новых людей, плевок в лицо власти, мы же помним, что мама сидела 8 лет потом еще пять лет была в ссылке, как повторница. Все эти контексты придают стихотворению особый смысл. Она по-настоящему играет именно на фоне других текстов Акуджавы конца 50-х годов, текстов вполне оптимистических, как книга «Острова». тайные подспудно прорывающиеся отчаяния, срабатывает так же, как резко из словцов разговор. Собеседник и читатель Акуджавы – Были так счастливы, потому что вовлекались в игру, обменивались паролями и с ними говорили как сознающими. Важнейшая черта поэтики и личности Акуджавы — именно эта ориентация на своего, понимающего, с которым не обязательно проговаривать все в деталях. Да этих деталей никогда и не проговоришь. Большинство вещей просто не формулируется. Этим... И объясняется тот факт, что современному читателю стало труднее понимать Акуджаву, как и Блока, а Жуковский почти вообще ушел из его постоянного обихода. Блок заметил и успел записать в дневнике, что сам не понимает своих старых стихов. Причина, вероятно, в том, что это и не стихи в обычном понимании, а записанные скорбисью сигналы, которые он получает и не всегда пытается расшифровать. Сегодня Акуджаву знают как икону, как памятник на Арбате, как первого русского поэта с гитарой, но все это скорее не проясняет, а заслоняет его поэтическую и человеческую сущность. Точно так уже в 20-е годы многим было уже непонятно, отчего российская молодежь так сходила с ума по стекам Блока. Что в нем такого было, что Цветаева, никогда и никого не боявшаяся, в своем литературном цехе рабела к нему подойти, передалась стихичей из дочь? Что дети Чуковского, на чьих глазах создавали сотни литературных репутаций и творилась чуть не вся русская журнальная жизнь, каждое его слово берегли, как святынь? И тем не менее все обстояло именно так. Блока и Акуджау считались святыми, и никто даже отдаленно не мог соперничать с ними, пусть не по части популярности, даже не по части всенародной любви, а именно в смысле высоты репутации. Их выводы не подвергались сомнению. Их уважали даже враги. Тем болезненнее мучительной была перемена этих репутаций в 1918 и 1993 годах но и тогда к их поступкам относились как к трагедиям великих людей не ошибка а тяжелые неизбежные решения логика судьбы распорядилась иначе было нельзя соперничать между собой по части славы могли северяне и маяковский евтушенко вознесенский но никто не рассматривал их в качестве конкурентов блока якуджавы все поэты современники это понимали И хотя Вознесенского, положа руку на сердце, многие считали выше Акуджава именно как мастера, дело было далеко не в мастерстве. Не за него любили акуджавы Блока. Говорили бы к благородстве, нравственной чистоте, но и это общие слова. Дело было в том, что через этих людей прямо, без посредников, транслировались звуки небес. Помимо всего прочего, это означало и то, что никакой личностью столь совершенного посредника быть не может. И впрямь что мы знаем о личности Блока, что он любил родных, трагически переживал во рождении дворянства и радостно приветствовал вокруг себя все, что резонировало с этим рождением что в молодости любил читать и цитировать Козьму Пруткова, что в первые годы брака не спал с женой. Блок хоть жил в интересные времена. Об Акуджае мы знаем еще меньше. Воевал, учительствовал, сотрудничал в газетах, с 30 лет сочинял песни на свои стихи, женился, развелся, женился, вступил в КПСС, не подписывал проработочных, осуждающих писем, подписывал письма в защиту, активным диссидентом не был, любил хорошо заваренный чай. Всего этого недостаточно для святости. Да и не было в его личности ничего сверхъестественного. В русской литературе полно куда более обаятельных людей, особенности Акуджавы, его дара, его личности, в том и заключалось, что за ним стояло нечто значительно большее, нежели он мог выразить. И его способности улавливать это больше многократно превосходили его возможности в плане выразительном. Он понимал больше, чем мог сказать. Иногда даже казалось, что он не неумен, и, пожалуй, в этом есть резон. Ум мешал бы ему. Ум лукав. Впрочем, сказать, что посреднику или транслятору не нужны никакие личные качества, было бы оскорбительно. Чтобы сохранить способность слышать звуки небес, нужно хранить чистоту, не поддаваться соблазнам эпохи, не совершать аморальных поступков или, по мере сил, воздерживаться от них верить предназначению больше, чем советам окружающих или требованиям власти. Посреднику нужны мужество и последовательность, просто для того, чтобы донести услышанный им звук и сохранить верность этому звуку. «Приближается звук, и покорно щемящему звуку замирает душа», — сказал об этом Блок. А Куджава развил, наверное, самую лучшую на этой земной стороне, Хожу, я ей песенку слушаю, она шевельнулась во мне. Сквозь время, что мною не пройдено, сквозь смех наш короткий плач, я слышу, выводит мелодию какой-то грядущий трубач. Нужна серьезная нравственная сила, чтобы остаться покорным только этому звуку. Анализируя тексты о Куджаве и блока мы часто оказываемся... В тупике, именно потому что разбирать приходится не результат бедного человеческого стихотворчества, а темные, не всегда внятный полный намеков и общих слов сигналы из иных сфер. Строго применив формальный метод к анализу песен и стихов Акуджавы, ища инварианты и сквозные мотивы, тот же Александр Жолковский обнаружили стандартный романсовый набор. Все удивительно ни о чем. Правда, есть четкие градации между блоком первой, второй и третьей книги, как приемник в известном состоянии принимает длинные, средние или короткие волны. До двадцати пяти лет блок был восприимчив к одним звукам, с двадцати пяти до тридцати шести к другим. «Душа скитается по России в двадцатом столетии», — писал блок в цикле набросков, — «не сны не явь». В этих скитаниях и слыштся разные. Акуджава времен своих лучших поэтических книг, веселого барабанщика и островов, слышал больше и мог интерпретировать меньше, чем Акуджава Марты великодушну. В 70-е он от стихов отошел, а в 80-е вернулся к ним и к песням, но не так, как прежде. Достаർഷ сравнить главную песенку с её поздним иронически сниженным ремейком. Песенка короткая, как жизнь сама, где-то в дороге услышанная, у нее пронзительные слова, а мелодии почти что возвышены Сравнить это с музыкой светлой и строго ложащими со словами. То ли в наших высших сферах то разлучаются перемены, не всегда к лучшему, то ли слух поэта настроен теперь на другую волну сохранилось одно – мужественная готовность донести то, что слышится, когда звуки прекратились, прекращается и жизнь. Впрочем, одна принципиальная разница между поэтическими стратегиями Блока и Акуджавы есть, и связана она, вероятно, с тем, что в каждое новое свое воплощение душа приходит чему-то научившись. Если кого-то по-прежнему не устраивает мистическая терминология, скажем иначе. При каждом новом повторении исторического спектакля артисты осваивают новые навыки, усложняя и дописывая роль А Куджава отличается от Блока уже тем, что освоил принципиально новый навык, исполнил давнюю блоковскую мечту, научился писать прозу. Эпических попыток у Блока было несколько. Из них наиболее серьезное возмездие, она не доведена до конца. А Куджава написал в возмездие возмездии роман «Упраздненный театр», книгу о доме и о своем раннем детстве, о генезисе и корнях, и тоже не довел замысел до конца. Любопытно, что поэма «Блок» обрывается вмиг, когда герою немного за двадцать, а автобиографический роман куджавы доведен до ареста родителей, когда герою тринадцать. Обе книги заканчиваются утратой отца, это весьма символично, Пусть герой Блока, к сам Блок, отца почти не знал и приезжает в Варшаву на его похороны, имея личности демонического родителя самые смутные представления Пусть герой Акуджавы видел отца крайне редко, поскольку тот всего себя отдавал работе, и всякое его появление дома было праздником, важен момент краха, окончательного крушения мира. По замыслу Блока, герой возмездия там же, в Варшаве, и погибал. Герой Акуджава предстоял еще долгий путь, через войну, университет и школу под Калугой, в оттепельную Москву, одним из символов, которой ему предстояло стать. Блок оставил несколько набросков продолжения возмездия, и автобиографическую повесть «Исповедь язычника» тоже неизвешен. Акуджава написал несколько автобиографических рассказов, хотя и далеких от стилистики упраздненного театра, прозы, поэтичной стилизованной под старину, переполненной подробностями. В войне рассказывают повести «Будь здоров, школяр», «Похождение секретного баптиста», «Натбилисской встречи с матерью» блестящий рассказ «Девушка моей мечты», о калужском периоде «Повесть новенький, как с иголочки», о Москве и начале литературной славы, несколько кратких хронических повествований. Конва жизни восстановлена, но принципиально ее обрыв в одной из главных точек, утрата отца — событие одинаково символическое и для Блока, и для Куджавы. Оно означает конец домашнего мира и мифа. Пусть даже домашний мир Блока бесконечно далек от варшавского демона, почему александра Андреевна кублицкая неужила с угрюмым правоведом но первый этап жизни заканчивается с наступлением холода и одиночества защитить больше некому и спросить ни у кого главной психологической травмой блока был выход из дома в мир ощущение хрупкости и уязвимости дома и обреченности это выявил еще чуковский подчеркивая что Уют у Блока всегда хрупок. это же тема была сквозной Авкуджавы. Он не мог бы, пожалуй, сказать в своем лирическом герое словами Блока. Он был заботой женщин, нежной, от грубой жизни, огражден. Но детство его было и впрямь идиллично. И мир тагильской школы или арбатского двора для него такой же рай, как шахматово для Блока. А впоследствии, так уж сложилось, его воспитывали именно женщины. Бабушка и тетя Сильвия. Иное дело, штурайского райского оточства они обеспечить ему не могли. Не зря он писал о рае, замаскированном под двор. Образ потерянного рая. Лейтмотив, проза Куджавы. Попытки вернуться туда предпринимаются постоянно, но ни к чему, как правило, не ведут. Здесь есть своя логика и Блок и Акуджава постоянно слышит голоса оттуда, где душа гостила до рождения, и потому все их творчество — песня о потерянном рае. Биография с отвратительной услужливостью подсовывает этот же вариант в его грубом, трагическом реальном варианте. Вся земная жизнь посредника становится беспрерывным изгнанием из мест, где ему хорошо. Акуджава теряет свой Арбат, блок свою шахмату И не случайно главной темой позднего Акуджавы вновь становится прощанием с Арбатом, дважды утрачен Сначала он перестает быть волшебной страной детства, становится просто Московской улицей, куда недавно вернуться, а потом его перестраивают, и, что самое удивительное, перестраивают в тот самый момент, когда наступает вожделенная, чаемая вроде бы революция. Реконструкция Арбата, 1983 год, канон перестройки, веяние новых времен, обустройство в духе западной туристической витрины города. Шахматово тоже перестало быть для блока островом счастья, детской радости, первого юношеского любовного трепета, но оставалось некой резервной возможностью, заповедным краем, куда можно сбежать от всего и от всех. Вскоре шахматовскую библиотеку сожгли, дом разорили, и в последних набросках Блок также плачет по своему шахматову, как у Джавы по своему арбату. И дверь, звенящая балкона, открылась в липы и в сирене, и в синий купол небосклона, явление крестных деревень. Всякое изгнание израя в этих биографиях осуществляется дважды. Сначала взрослеешь, но на дне души остается надежда, что хоть рай-то не меняет что он на месте, а от рая не остается, в буквальном смысле, камня на камне. И на этом последнем камне пишется «Когда его не станет, я умру». Надпись на камне, 1982 год. Это совпало с мироощущением людей, которых изгниющий, но все еще уютные империи выбросили на ледяной воздух свободы. Едва не самой популярной песней Акуджавы во второй половине 80-х была песенка арбатского эмигранта. Она точно отражала самоощущение всего российского населения, вдруг ощутившего себя эмигрантами в собственной стране, и рифмовалась с эмигрантской судьбой интеллигенции, оказавшейся столь же ненужной, как в 1920 году. Я выселен с Арбата, арбатский эмигрант, В безбожном переулке хереет мой талант. Вокруг чужие лица, враждебные места, Хоть сауна напротив, да фауна не та. Я выселен с Арбата и прошлого лишен, И лик мой оккупантом не страшен, а смешон. Я выдворен, затерян среди чужих судеб, И горе мне мой сладким, мой эмигрантский хлеб Там те же тротуары, деревья и дворы, но речи не сердечны и холодно пиры, там также полыхают густые краски зим, но ходят оккупанты в мой зоомагазин. Тема эмиграции, потерянного рая, утраченного дома и чуждого мира стала сквозной для блока. Она была слишком трагична, чтобы реализовывать ее в сиках. Поэтому она присутствует там обмолвками, намёками. А о Блок вообще стихов не писал, ради что мельком старый дом глянет в сердце мое. Прошлое прошло, что и бередите, Так погибайте, что вас толку. Не утешил бы его, вероятно, и муляж На месте шахматовского дома, выстроенной восьмидесятые годы. от дома только и остался единственный камень, Обозначавший положение одного его угла. А Куджава не только оплакал свой арбат в стихах и песнях, но и написал о бегстве, изгнания оккупантах всю свою прозу, об этом и путешествии дилетантов, где герои бегут в Грузии, как утрачный Эдем, брыд, по сути, автор, и свидание с Бонапартом, в котором на твою землю входят оккупанты, и герои вынуждены избирать разнообразные стратегии борьбы или сосуществования с ними. Два главных романа о Куджаве, об эмиграции и оккупации, третий — упраздненный театр о небесной родине. Почему о Куджаве оказалось необходимо перейти на прозу, почему именно в том возрасте, в котором умер Блок? Прозаические попытки он делал раньше. Шкальера опубликовал в 1961 году, но именно сорокалетний приступил к исторической прозе. Бедному. Амвросимову, с которого и началась его сага о XIX веке, цикл, который он сам называл историческими фантазиями. Вероятно, это был способ самоспасения, способ сохранить душу и творческую способность во времена, когда звуки прекратились. Если бы у Блока был счастливый дар сочинять исторические фантазии из дворянского и помещего быта, возможно, он нашел бы, чем жить в мире. В котором прекратились звуки. Но Анатолий выход найти не успел. Тогда к Куджава, в лучших традициях русской литературы вел многопольное хозяйство. Его проза тоже хранит память о звуках небес, но является в гораздо большей степени его личной заслугой, нежели небесным подарком. Это ж он сочинил сам, прочитав, поработав в архивах и притворив в литературу трагический личный опыт существования в отчуждённом, резко изменившемся «Бегство» — главный сюжет в романах. Впрочем, о них мы поговорим подробнее, ибо если конкретный человек, Булат Шалович Акуджавы, и может считаться полноправным автором некой части своего наследия, то эта часть прежде всего — проза. Остальное не столько им написано, сколько ему продиктовано.